Когда капитан Янакиев, за которым по пятам с автоматом на шее следовал Соболев, добрался до батареи, туман на востоке уже немного порозовел и ветер стал еще неприятней. Огневая позиция батареи была разбита на площади громадного яблоневого сада за очень длинной и скучной стеной, сложенной из бурого плитника. В нескольких местах стена была обвалена снарядами. Через одну из этих брешей капитан Янакиев прошел в сад.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 в полной боевой готовности, в шлемах и при оружии спали прямо на земле каждый на своем месте, положив под голову кто стрелянную гильзу, кто ящики с снарядов, кто котелок, кто просто руку. Среди спящих капитан Янакиев заметил маленькую фигурку Вани. Мальчик спал на лафете, поджав ноги и положив под голову в шлеме кулак, в котором был крепко зажат дистанционный ключ. Его губы.